Глава шестнадцатая Ее подруга уже с пару минут, как стояла около их автомобиля и поджидала, когда выйдут. Заминку никак не могла объяснить, ведь приехали же. Тогда стала наклоняться и заглядывать в салон, но не разобралась, отчего те двое сидели истуканами в припаркованной машине и усиленно смотрели куда-то строго вперед, как две незримые параллели взглядами чертили. Но вот она решилась постучать по стеклу с пассажирской стороны, и вроде бы они отмерли. А дальше двери автомобиля синхронно открылись. Так-так, Николай выбрался из машины быстрее и хотел предложить помощь Тоне. Да, она тоже не медлила. Это и есть самый модный свадебный салон в городе? Принялся он тогда осматриваться по сторонам. Так говорят. Снова поразовели щечки невесты. Антонина вышла из машины и посмотрела на подругу, а ведь уже не раз видела подобные румянцы у девушек, с которыми Николай так или иначе заводил разговор. И глаза у них поблескивали тогда, и губы прикусывали от чего-то похожее. Неужели и Машка поплыла? Что, просто вот так от интригующего звучащего голоса, от доброты в нем и ласковости? Или еще и внешность несостоявшегося мужа надо было учитывать? Так ведь и Сережа Машин вполне привлекательный парень, насколько помнила. Вот и получалось, что почти ни у кого не было сил противостоять шарму Николая Строганова. А значит, обречена была его возможная супруга постоянно наблюдать вот такие неловкие сценки. Хотя таковой картина предстала, похоже, только Антонине. А Маша продолжала стоять напротив Николая, засматривать ему в глаза, разоветь и лопотать какие-то исторические городские справки, потому что тому захотелось присмотреться и к возвышающейся рядом церкви. Хм, не пора ли было вмешаться? Тебе в салоне определенное время назначено? Не опоздаем? Слегка тронула она подругу за локоть. О да! Идемте скорее! Закивала та темпераментно. И у меня же Времени в последнее время ни на что не хватает. А в салоне их усадили вместе на помпезный бархатный диван, обещали принести кофе, но просили запастись терпением и настроиться на долгое ожидание, ведь выбор платья – процесс длительный. Сама невеста одарила их неуверенной улыбкой и направилась в примерочную. Но только повернулась к ним спиной, как Тоня почувствовала, Моментальный захват ее ладони мужской рукой. — Я что хотел сказать тебе, киса? — начал шептать и тянуть на себя Николай решительно. — Маша! — дернулась она, вырывая руку и вскакивая с места. — А давай вместе взглянем на предложенные платья. — О, было бы здорово! — обернулась подруга. И в глазах ее светилась теперь благодарность. — Смотришь, время бы сэкономили. Так девушки уже вдвоем оказались в соседней комнате. Прошлись вдоль стоек с нарядами, высказывая мнение о фасонах. В результате отобрались десяток нарядов. Два из них сразу же подошли Марии по размеру. «Теперь в примерочную», — с облегчением вздохнула невеста. «Ты со мной или...» «Хочешь, помогу с застежкой, пока служащая не подошла?» «Конечно. Что бы я без тебя делала?» Они уже поправляли кружева на плечах и юбке, когда Мария заговорила снова. Тонька, «А ведь я до конца не верила, когда ты говорила про свой выбор мужа», сказала и потливо уставилась в глаза подруги. «Твой Николай? Он действительно необыкновенный. Ты рядом с ним, наверное, чувствуешь себя принцессой?» Я тогда выпила и вообще шутила. И мне очень странно, но где-то глубоко внутри ощутила зависть. «Это ужасно, да?» «Глупости это все. Скажи лучше, как сейчас выглядит Сергей?» Сколько я его не видела, Сережка? Потерла Маша пальчиком лоб. Все такое же: стройный, поджарый. Ты же помнишь, он у меня спортом активно занимается, тренажерный зал, пробежки в сквере. И как всегда веселый, неугомонный. Но обещал расстаться и начать лениться со мной на диване, как только женится. Ты в это веришь? И она засмеялась. Этот смех очень понравился Антонине и ставший мечтательным взгляд подруги тоже. «А с банкетным залом уже определилась?» – продолжала Тоню уводить разговор в сторону. Но вот к ним в кабинку внедрилась помощница из служащих салона, и Тоню мягко попросили занять место на том самом диване. Но она делать это не собиралась. В смысле, как вышла из шелковой занавесия, так и опустилась в кресло. Но Николай, недолго думая, переместился к ней поближе. «Что бы ты ни задумала, киса, а я не могу вот так вот тебя отпустить!» И кто же тебя теперь спрашивать-то будет? Повторяю еще раз, что ты насмотрелась и наслушалась всякой чуши. Эти влюбчивые бабы, вот как. Ты ни при чем, значит. А это все особо женского пола виноваты. Липнут на шею, вешаются себя, без стыжей предлагают. Отчасти так и есть. И не морщись. Но как-то так вышло, что он доел мне все это. Никогда же ты это понял, когда Клайди? сестре Толика твоего предполагаемого свидетеля, в постель прыгал? Или позже, когда уже с ней переспал и совсем помешалась на подозрениях? Не было этого. Не было. Ваш безопасник представил фото с постельными сценами? Нет. Потому что их и не было. Не спал я ни с кем. Ясно? А что, не примчался к тебе сразу же? Да причина была. Знаешь, что такое ломка? Наслышана? Так вот, ты мой наркотик, а еще и отрава. О, да, слышала, проникла в кровь и... А так и есть. Да, мне теперь ни одна баба не интересна. Я их всех поиметь могу, а они бы. И с радостью. А представь, не хочу. Не хочу. Вот беда-то. И думаешь просто вот так вот сразу осознать в себе перемены? А поняв их принять? И перестроить всю жизнь заново? Ты сейчас про что? Что это как э, перенести серьезную болезнь? Что у тебя будет реабилитационный период? Как же он станет протекать? И какой срок? Издеваешься? Что ты? Пытаюсь тебе помочь. И знаешь, что приходит на ум? А гораздо проще в твоем случае отстранить от себя одну тем более, как сам сказал, не такую уж и выдающуюся умницу и красавицу, чем десяток достойнейших обожательниц, с которыми так легко и ощущаешь себя в их окружении, как рыбка в пруду. «Взять хоть Лидию?» Далась она тебе!» Николай в сердцах еще и выругался и откинулся к спинке дивана. «Ну, сходил я с ней в ресторан. Вернее, не с ней, а с ее братом, а потом просто проводил до дома. Тихо! Маша выходит!» И к ним выплыла невеста белой лебедушкой. Нет, вот в чем магия свадебного платья. И ведь Мария не была украшена праздничным макияжем, не имела особенной прически, а привычно скрутила волосы в экзотический кренделек-узелок. Но смотрелась волшебно. Она прошлась по низкому подиуму, покрутилась по демонстрационной площадке и, таинственно сверкнув глазами, удалилась. Облачаться в следующий наряд. «Красивая у тебя подруга!» – произнес, кивнув в сторону опустившейся шторы Николай. «Если разобрать на отдельные детали, так превзойдет многих, и даже тебя, киса. Но у меня на нее, в общем, никакой реакции. Веришь?» «Конечно! Я же вижу!» И то не этак вбук! Кивнула в сторону его брюк. «Да? Ты заметила?» «Нет, правда интересовалась?» Вдруг разулыбался этот тип. «Значит, еще не все потеряно, Тони. И в любом случае я не сдамся так просто. Ломки или еще чему?» «Не прикидывайся, глупенькой. Да у нас с тобой было столько секса!» «Это да, этого навалом!» «И я люблю тебя. Не криви губы, не надо!» Сам понимаю, как странно звучит именно в моем исполнении, но факт, меня накрыло. И ты как будто собрался теперь этим бравировать? Нет, просто странное это ощущение, и я к нему не привык. Не знаю пока, что с ним делают, но нервы щекочет, И адреналин ощутим. Так отравы или адреналин? Ты бы определился? Ха, обязательно. А пока хотел бы тебя целовать. Иди сюда. И постучал по обивке дивана. Так и время ожидания пролетит в один миг. Оно уже пролетело. Замри. Не тяни ко мне руки. Маша выходит. Платье невесты было выбрано за час. Довольная Мария так и сияла, а еще начала щебетать, что вот бы Тоня и в переговорах насчет банкетного зала ей помогла. А Антонина на все была согласна. Но лишь бы Николай перестал ходить за ней тенью и при любом удобном случае не хватал бы за руки. Но он сам не желал оставить ее в покое. Сколько бы об этом не говорила, вот и пришлось пойти на грубость. Нет, ты с нами не поедешь, Коля. Почему? Потому что мы с подругой желаем остаться вдвоем. Это ясно? Видимся с ней раз в год по обещанию, а теперь она еще и замуж выходит. «И ты тоже», – успел вставить он слово. «Хм!» – окинула его строгим взглядом и продолжила. «Ясно, что появятся новые заботы, и тогда встречаться получится еще реже». «Николай», – стала рядом с ними Мария. «Пожалуйста, отпустите Тоню со мной. Мне, честное слово, очень нужна ее поддержка сегодня. Свадьба всего через несколько дней, а дел еще великое множество. Вместе уверенно получится их быстрее раскидать». Взять хоть поход в салон. Вон как быстро выбрали платье. А все благодаря советам Антонины. Я бы до вечера сомневалась, а она честно высказывалась. Вот и, так сказать, четкий взгляд со стороны. И вот, чтобы загладить вину, что разлучаю вас сегодня, разрешите вручить приглашение. Это на вашу свадьбу принял мужчина конверт от девушки. Большое спасибо. Да. Там уже указаны адрес ресторана и время начала торжества. Очень надеюсь, что нам удастся сейчас договориться и ничто не изменится. Но если что, тогда я ему сообщу про изменения, закончила за подругу Антонина. Ну что, пока? До вечера, дорогая. Николай поймал все же Тонину руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Поеду сейчас в гостиницу. Позвони, как освободишься. Переговоры насчет снятия банкетного зала прошли удачно, и подружки уже выходили из ресторана, когда у служащего возник еще один вопрос. «Я сейчас», – обернулась Мария. «Все улажу и подойду. Тебе машину открыть?» «Не надо. Посижу вон на той скамейке. Иди и скорее возвращайся». За всеми хлопотами личные невзгоды как-то перестали тревожить. Даже недавние страхи за посягательств Виктора. Они вообще отошли на задний план. А мысли теперь крутились рядом с устройством торжества для Маши. Платье, туфли, ресторан, музыка, лимузин, заказ торта и цветов для праздника и так далее. Какие приятные хлопоты! И солнце светило ласково-ласково. Антонина присела на скамью на остановке общественного транспорта, рядом с которой стояла машина подруги. Закрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам. Было приятно ощущать тепло и слушать щебет птиц тоже. А вот когда слух уловил скрип, скрежет шин по асфальту, не сразу сообразила, зачем этот звук вторгся в сознание. Но на инстинктах распахнула глаза и увидела, как знакомые жигули резко вильнули, заскочили на бордюрный камень, не останавливаясь, и так и въехали на пешеходную зону. И они не собирались замедляться, а мчали прямо на нее. Сама не ожидала от себя такой скорой реакции на опасность, но за долю секунды вскочила и... А куда было бежать? Она оказалась в ловушке, запрыгнула в угол стеклянного заграждения и только. А дальше, перед глазами все закрутилось, и очень быстро надвигающаяся машина заградила девушке весь мир. Когда Антонина очнулась, сразу не могла понять, где находится. Обвела глазами светлые стены, с недоумением уставилась на штатив с капельницей и только тогда осознала, что лежала на больничной койке. Понять это смогла, но вот вспомнить происшествие, из-за которого здесь оказалось, моментально не получилось. Потому что в голове возникла боль, как только попыталась ее напрячь. И еще почувствовала дурноту. «У меня сотрясение?» – спросила медсестру, зашедшую в ту минуту в палату. «Сейчас придет ваш лечащий врач и все расскажет». Вот такой был ответ этой серьезной особой в бирюзовом брючном форменном костюме. Она деловито прошла капельницы и что-то там проверила. А потом не удержалась и к сказанному добавила. «Он сейчас общается с вашими родственниками», – произнесла, поджав недовольно губы. «Набежали целый гурьбой и устроили у нас тут бедлам». «Ясно. Выходит, мама Лиза пожаловала». «О да! Это дама! Десятерых посетителей стоит!» «Эм, извините, а еще с ней ваша сестра и толпа мужчин!» Охранник не хотел такую ораву впускать. Возникла суета. «Бедный Григорий Иванович, как он там с ними со всеми справляется?» «Похоже на родную мамочку». «А Григорий Иванович это кто?» «Это как раз врач. Сейчас отобьется и подойдет сюда». «Вряд ли». «Госпожа Высоцкая не из тех, кто сдается», – пожала Антонина плечом. И тогда же почувствовала в теле боль. Провела взглядом по своим рукам, лежащим поверх больничного пододеяльника, и заметила на коже ссадины, обработанные йодом. «Ух, как меня разукрасили!» «Руки – это ерунда», – с важностью кивнула медсестра. Григорий Иванович за ноги волновался, но рентген показал, что переломов нет. «А что есть?» – насторожилась Тоня и попробовала пошевелить стопами. Вроде бы получилось, но любое движение будило дурноту и вызывало боль. Ладно, скажу, хоть и не должна. Вы отделались обширными ушибами и сотрясением мозга. О, как! То-то я смотрю. И Григорий Иванович сказал, что, учитывая детали происшествия, вам крупно повезло. То есть... Как же? Остановка, говорят, разворочена в хлам, а вот вы со мной разговариваете, и кости все целы, и раны. «Ой, идут!» Медсестра отошла к столу с какими-то приборами, а дверь в палату открылась, являя взору Елизавету Дмитриевну как лихого полководца впереди изрядной толпы народа. И если Сергей Иванович Разина и его двоих молодцев Таня узнала сразу, то низенького и пухлого мужчину в очках точно видела впервые. Правда, по белому халату папке в руках и озабоченному виду догадалась, что это и был врач. Тот самый Григорий Иванович, чье имя медсестра произносила с придыханием. А вот за ним уже в палату вплыла сестра. И глаза у Леры в тот момент были величиной блюдце, наверное. Девочка моя! Моментально нашла настороженным взглядом мать, лежащую под одеялом дочь, и потом нисколько не отпускала. Да как же так? А Антонина из-под холодного компресса на голове наблюдала, как ловко охранник пододвинул стул, Лишь только его хозяйка захотела присесть рядом с кроватью ее дочери. Доктор, моей маленькой девочки можно говорить? – спросила не глядя на топчущегося рядом врача. Э, если только недолго. Милая, не очень-то и слушай ответы, продолжила беседу мама Лиза. Как это произошло? Лучше бы вы, пока не волновали мою пациентку детальным разбирательством происшествия. Знаете же, я не допустил сюда полицейского, а вы? «По моему требованию не допустили», бросила на него обжигающий взгляд мадам Высоцкая. «Еще не хватало, пока я ничего еще не узнала. Да и адвоката позвать тогда надо. Мало ли что. Но!» Как вспомнила что-то и махнула в воздухе рукой, прекращая препирательство. «Энтони! Детка! Расскажи мне, как все произошло!» «Боюсь, в двух словах не получится», поморщилась Тоня. «Это дело запутанное». «Даже так?» Брови матери непроизвольно поехали на лоб. «Чуяло мое сердце! Сергей Иванович!» – развернулась она к Разину. «Нам сказали, что забрать ее домой получится дня через два. Значит, организуйте охрану палаты. Это во-первых. А далее пусть все выйдут». «И доктор?» – спросил начальник охраны, и этим вызвал нешуточный гнев Елизаветы Дмитриевны. «И я?» – решила напомнить о себе и покапризничать заодно валерию «Все!» – повысила голос мать. «Только вы можете остаться!» – кивнула Разину. Пока освобождали палату, Антонина не спускала глаз с мамы Лизы. Та была очень напряжена и бледна, а еще показалась старше своего возраста. Небывалый случай, конечно, но это был факт. «Вот теперь можем говорить», – положила ладонь поверх руки дочери, как только закрылась дверь за медсестрой, последней покинувшей палату. «Что произошло?» «Мама?» А что ты имела в виду, сказав, что твое сердце что-то там чувствовало? А ты думаешь, что материнство – это так? Пустой звук? Вот когда сама станешь... Ох, извини, голова болит, да? Тогда постараюсь быть краткой. Девочка моя, я чувствовала твое напряжение. В последние пару дней ты, Энтони, на себя не стала похожа. Ведь такая ясноглазая. А тут... Так что же произошло? «Как бы знать, мама, все очень странно. И я, представь, хотела обратиться к тебе за помощью. Думала все рассказать и попросить на время охранника. А тут...» И она потихоньку рассказала историю с той чудной Олей. Только факты. Свои метания и сомнения попридержала. Не стала упоминать и Высоцкого-младшего. А вот про Виктора старалась поведать все подробнее. «Так это его была машина?» – морилась мама Лиза. Успела рассмотреть? Мне так кажется. Но хорошо, чтобы в голове все немного улеглось. Сергей Иванович, вы все слышали? Я еще и записал себе кое-что. Отлично. Мать задумалась на минуту, а потом опустила глаза и погладила руку дочери. Как же я напугалась, Тонечка. Ты в рубашке родилась. Тот полицейский. Его до тебя удалось не допустить, но я-то его расспросить успела. Он сказал что тебя немыслимым образом спасла скамейка. Ее покорежило ударом, она сильно зажала тебе ноги, но блокировала продвижение жигулей на те миллиметры, что не дали тебя раздавить. Господи, моя дочь была на волосок от гибели! Елизавета Дмитриевна! Да-да, Сергей Иванович, я буду держать себя в руках. И мать отвернулась, чтобы украдкой промокнуть платком глаза. Все-все, я в порядке. И значит так, мы оставим тебя здесь на ночь, Энтони. Все же сотрясение. Но в коридоре под дверью будет дежурить наш человек. А утром тебя осмотрит врач. Может, скажет, что хорошее. Я надеюсь забрать тебя домой завтра, конечно. И переговорю еще с адвокатом, как и что. И ответить на вопросы полицейского придется, разумеется. А может, мне остаться здесь с тобой? Мам. Я, наверное, буду все время спать. Что они мне там капают? Глаза так и слепаются. Кстати, Сергей Иванович, получите информацию, вы слышали? Как только заразином закрылась дверь, мать придвинулась кто не ближе. Девочка, ты мне все рассказала? Нет, понимаю твое состояние, имела в виду ничего, не скрыла. Все же ты у меня особенная девочка, бываешь вся такая в себе. Думаешь, что нет? Елизавета Дмитриевна некоторое время так и сверлила взглядом бледное с темными кругами под запавшими глазами лицо дочери. «Это хорошо. Тогда я тебя оставлю. Отдыхай. А завтра утром увидимся!»